Глава тридцать пятая Прогуливаясь после клиники, я не заметила, как попала на прекрасную английскую набережную со старинной архитектурой, в которой переплелись элементы барокко и модерна. Нева уже замерзла, покрывшись тонким слоем льда. Я улыбнулась, через силу поймав на себе взгляд уличного художника. В это мгновение готова была отдать все, лишь бы так не рвало изнутри. Несколько дней назад я натурально оказалась на краю, получив удар в спину от близкого человека. Какие же мы бабы всё-таки дурые, готовые верить любым признаниям, сказанным поверх влажных простыней, а потом кусать губы, когда слова любви с мясом отдирают от сердца. Я прождала его в нашей крохотной квартире до самого утра, но Демьян так и не объявился. Видимо, после участия в групповухе стало стыдно смотреть мне в глаза. Тогда решила облегчить нам обоим жизнь, дабы избежать неловкого момента прощания. Забавно, но за это время я не проронила ни слезинки. Сердце окаменело. А может, я уже выплакала свою норму слёз? Пыталась убедить себя, что все горести лишь трамплин на пути к новой счастливой жизни. И встреча с Доменико не случайна. Ох уж этот Доменико. При воспоминании о Мароне уголки губ непревольно поползли вверх. Солидный темноволосый мужчина с вызывающими яркими голубыми глазами, совершенно нетипичными для итальянцев. Однажды зашёл в гримёрку, сделав предложение, от которого моя челюсть упала на пол. Эксклюзивный контракт с его модельным агентством предполагал долгосрочные переезды в Италию. Стыдно вспоминать, но сначала я послала его куда подальше. Только вместо того, чтобы обидеться, настойчивый итальянец появился следующим вечером. На этот раз повторив предложение уже через Валдиса. Арт-директор словно видел всё наперёд, убеждая меня, что это шанс начать жить так, как я заслуживаю. Мелодия телефона вывела из раздумий. Я посмотрела на мерцающий огнями дисплей. Звонил Мороне. «Ну, кто же еще?» После того, как приняла его правила игры, в тот же день поменяла сим-карту, поделившись номером лишь с бабушкой и, разумеется, с самим Доминика. «Снежана, Белла, мы с Антонио уже освободились. Не терпится обсудить последние новости». заверещал на идеальном английском, вплетая в речь забавные итальянские словечки. В этот миг я порадовалась, что остановила свой выбор на Инъязе, с лёгкостью понимая иностранную речь. Увы, пришлось раньше времени завершить прогулку и вернуться в отель. Марине снял нам люкс с видом на Исаакиевскую площадь в престижном отеле Lotte. Приняв душ и переодевшись в скромное платье с глухим вырезом, я присоединилась к мужчинам, расположившимся за стойкой бара и терраса. И Доменико, и его помощник Антонио выглядели безупречно в белоснежных рубашках и синих брюках со стрелками. "Снежа, она дорогая, как провела день?" поинтересовались они, обнажая идеальные ирисцы. "Замечательно". Отлично, потому что нам удалось решить вопрос с твоей визой. Завтра утром вылетаем в Милан, а примерно через неделю у нас съёмки в Пекин. Хозяйка бренда органической косметики вылюбилась в твоё лицо. Ей не терпится познакомиться в жизни. Готовься, девочка, в этом месяце много перелётов. Нужно отснять достойное портфолио для нашей новой музы. Даже не верится. А я сразу почувствовал. Тебя ждёт грандиозный успех. Марони стиснул моё запястье. У Доменико нюх на талантливых людей, эмоционально подтвердил Антонио. Предлагаю отметить шампанским. Эй, дорогуша, несите лучшее. Мы зажигаем новую звезду. Хозяин модельного агентства отдал распоряжение проходящему мимо официанту. За нашу молодость. Сохрана улыбаясь, Антонио плеснул щедрую порцию игристого мне в бокал. Спасибо. Поднесла шипучую жидкость к губам, наслаждаясь изысканным букетом и ароматом. Пока я раздумывала, коллеги уже разделались со своими напитками. Снежана Белла, чего же ты ждёшь? Спасибо за прекрасный вечер, но я Неужели не разделишь с нами этот божественный нектар? Две пары внимательных глаз уставились на меня в упор. Да, конечно. Набрав полную грудь воздуха, я последовала примеру мужчин, залпом осушив свой бокал. Колючие пузырьки защекотали горло, а на душе, как по мановению волшебной палочки, стало светлей. Жизнь уже не казалась такой несправедливой. И после Демьян Волков вероломно сбросил меня в бездну, Доменико Мороне протянул руку, помогая залезть на пьедестал. Браво! Браво! Зааплодировали итальянцы, будто я выполнила диковинный цирковой трюк. А теперь с вашего позволения я отлучусь ненадолго. Дорогая, куда ты? Хитро прищурился подвыпивший Мороне. Есть одно дельце. Нужно успеть купить кое-что до отъезда. Пространно махнула рукой, отметив, что до закрытия аптеки, находящейся через дорогу от отеля, осталось всего 20 минут. Хорошо, мы уже скучаем. Синхронно рассмеялись мужчины.